110. О преодолении себя. Силою преодолевается, только напряжением всех сил победите. Это первое условие. Вот где губительна половинчатость и полумеры, и полурешение. Решить надо бесповоротно и идти в этом непреклонном решении до конца. Когда-то и где-то через это надо пройти. Надо. Не лучше ли сейчас? Велик вред, порождаемый этим ублюдком самостью. Значит, нужно твердое, железное, непреклонное решение победить во что бы то ни стало. Все существо в страшном последнем усилии напрягается для этой борьбы. Как свет и тьма, я освобожденная, и я во власти низшего астрала. Враг древний. Враг опытный, враг упорный, и тьма мира с ним на его защите. Понять врага — половина победы. Второе. Тухнет пламя без топлива, так и он паникает без пищи. Лишить его топлива, не давать питания его сущности, не поддерживать в нем жизни, и умрет он от истощения, то есть будет обуздан, не жить в нем, убрать из его оболочки свою волю и свои ощущения. Сперва будет неистовствовать, волноваться, требовать своего, но потом умолкнет, обессилит без пищи и подчинится. И станет человек свободным, из раба — господином. Он, астрал, яр и неугомонно настойчиво назойлив и в тысячах мелочей жизни непрестанно утверждает себя во всем, что плохо и что влечет вспять. Как хирург, заботливо и тщательно, надо перерезать все эти ниточки, питающие его и приросшие к нашей сущности, присосавшиеся к ней, как паук. У астрала есть своя цель и задача. Но быть во власти всего того, что хорошо, нужно и свойственно для животного. Негоже для человека и совершенно немыслимо и недопустимо для архата. Даже и следов этой животности не должно остаться в его сущности, иначе нельзя и думать о каком-то продвижении и победах. Так условие отвергнись от себя, ей шаг неотвратимо нужный и спешно неотвратимый. «Великий дозор нужен» чтобы в непрестанном бодрствовании распознавать каждую попытку обуздываемой оболочки. Увидеть, понять и тотчас же потушить со всем пониманием страшного вреда и животности каждую ее тенденцию. Распознать и крепко взять под полный безжалостный контроль во имя света, во имя будущего, во имя жизни. Так быть с владыкой значит побеждать и победить его силою. Проснувшись, сохранил в сознании последние слова беседы.